Жоли Из дневника за 3 апреля 1897 года По поздним ночным записям Как-то странно обрывается рассказ Далла Пиккола. Может быть, его спугнул шум Например, открывавшаяся снизу дверь заскрипела И он предпочел ретироваться Допустим-те, также такой вариант Сам повествователь оказался в затруднении. «Ну, посудите, Далла Пиккола, похоже, пробуждается только тогда, когда капитану Симонине требуется проверяльщик. Он спешит тогда указать на провисание и заполнить лакуны в рассказе капитана. О себе же о самом, как будто памяти нет». Если бы эти листы не были честнейшим воспроизведением действительности, впору было бы решить, что повествователь нарочно чередует отрывки в духе амнетической эйфории с отрывками в духе дисфорийного припоминания. Лагранж весной 1865 года пригласил как-то утром Симонини в Люксембургский сад. И там на лавочке показал ему мятую книжонку в желтенькой обложке. Брюссель, 1864, без имени автора, под названием «Диалог в аду Маккиавелли и Монтескье» или «Политика Маккиавелли в XIX веке». Вот, сочинителя зовут Марис Жоли. Нам это известно. Узнали имя, с некоторым трудом. Во Францию завозится незаконно, печатается за границей и распространяется подпольно. Не столько с трудом узнали, сколько с затратами. В кругу контрабандистов подпольной литературы у нас, естественно, много агентов. Единственный способ иметь сведения о диверсионной секте – это самому держать ее образды. Ну или по меньшей мере держать на жалование ее главарей, ибо намерения врагов государства узнаются не по Божию знаменью. Принято говорить, конечно, с натяжкой, что из десяти заговорщиков трое наши наседки. Прошу прощения за жаргон. Другие шесть просто чистосердечные идиоты, и только один по-настоящему опасен. Но вернемся к теме. Жоли обнаружен и посажен в Сент-Пелажи. И там он просидит, мы постараемся, как можно дольше. От вас желательно получить сведения, где он взял свои данные. Но о чем сама книга? Признаюсь, не читал. Там 500 страниц с походом. Это он напрасно. Очернительская книжонка должна читаться за полчаса. Мы заказали специализированному агенту в подобных вопросах Лакруа. Краткое резюме. Я вам отдаю единственный экземпляр, который имеется. Описывается воображаемый диалог в «Царстве мертвых». Маккиавелли выведен как теоретик принципиально циничной власти, поборник принципиальной несвободы печати и слова, противник законодательного собрания и всех институтов, насаждавшихся республиканцами. Его доводы столь подробны и столь легко возводимы к нашему времени, что даже самый неискушенный читатель разберется. Книга ставит целью инсилуировать напраслены на нашего правящего императора путем приписывания ему намерений, в числе которых... «Ослабить влияние Палаты депутатов, добиться от народа продления до десяти лет президентского срока и в результате преобразовать республику в империю». «Я очень прошу извинить меня, месье Лагранж, но так как мы говорим доверительно, вы знаете, насколько я предан власти. Месье Лагранж, не могу же все же не возразить». Что по вами рассказанному, этот Жоли инсинуирует именно то, что наш правящий император в действительности и сделал. Так зачем искать источник найденной Жоли информации? Нет. Потому что у Жоли, наряду с критикой действий правительства, содержатся также и инсинуации по поводу того, что якобы еще намечает сделать правительство государства Франция. похоже жали имеет доступ изнутри в любое министерство в любой дворец власти умудряются внедриться лазутчики кроты собиратели секретов мы обычно их выявляем но не ликвидируем через них мы распускаем ложные сведения по усмотрению министерства но эта игра бывает становится опасной в общем мы хотим выявить кто осведомил или хуже того кто подстрекнул жали не сказал себе «смешно». «Все деспотические власти деспотичны одинаково. Прочтите настоящего Макиавелли, и вы предскажете, что станет делать Наполеон Третий». Думая это, он вдруг осмыслил смутное ощущение, оставшееся от речей Лагранжа. Этот Жали вложил в уста своего Макеавеля Наполеона почти те же самые слова, которые он, Симонини, вкладывал в уста иезуитов в документе, состряпанном по просьбе агентов секретной службы в Пьемонте. Можно предположить, что Жали вдохновлялся тем же источником, которым воспользовался и он, Симонини, письмом от цара «Отцу Ротаану в тайнах народа Эжена Сю». «Так что, — продолжал Лагранж, — вас припроводят в сент пелажи как будто мадзинянца-эмигранта, взятого по подозрению в связях с республиканскими организациями во Франции. Там есть один заключенный, Гавиали, итальянец, каким-то боком причастен к покушению Арсини. Вы, разумеется, завяжете с ним отношения. Вы же гарибальдеец, карбонарий, — И далее в этом роде. Через гавиали выйдете на жали. Политические всегда стакнутся друг с другом. Особенно, когда окружены мерзейшим уголовным сбродом. Разговорите ли Люди в тюрьме откровенничают бог весь с кем. — А сколько мне там сидеть? — спросил Симонини, заранее представляя себе тюремное меню. «Зависит от вас. Как только вы получите искомое, мы сразу вас выпустим. Станет известно, что дело остановлено благодаря хитроумию, нанятого вами адвоката». В тюрьмах Симонини еще не бывал. Ничего хорошего там не оказалось. Вонь мочи и пота, невообразимая бурда в качестве супа. Слава еще Богу, что Симонини, как и прочие состоятельные арестанты, мог ежедневно закупать набор более съедобных продуктов. Со двора был вход в большую залу, с очагом по центру и со скамейками по бокам. В зале обычно питались те, кто сам оплачивал свой рацион. Кто-то жевал, низко склоняясь над корзинкой, закрываясь руками от чужих глаз, а другие делились с приятелями и со случайными соседями. Симонини скоро догадался, что щедрее всех вели себя, с одной стороны, закоснелые преступники, привыкшие друг друга поддерживать, а с другой стороны, арестанты политические». В Туринские годы, в сицилийские месяцы и в первое время, проведенное среди самых забубенных парижских трущобников, Симони не напрактиковался распознавать истых каторжников. Он не разделял расхожее мнение, будто бы все преступники должны выглядеть рахетичными, нагорбленными, золотушными, гугнивыми, с зайчьей губой – Или что, как утверждал знаменитый видок Дока в преступном мире и сам из этого отродья, у преступников у всех ноги колесом. Но, конечно, характерные черты цветных народов у преступников выражены явно. Безволосость туловища, малый череп, покатый лоб, развитость надбровных дуг, гипертрофированные челюсти и скулы, неправильный прикус, скошенность глазниц, темный окрас кожи, густота и курчавость растительности, оттопыренность ушей, неровность зубов и, в довершение к этому, Эмоциональная заторможенность, повышенная наклонность к половым сношениям и алкоголю, пониженная чувствительность к боли, отсутствие нравственного чувства, ленность, импульсивность, непредусмотрительность, великое тщеславие, азартность в игре, суеверность. Все это в полной мере относилось к тому чудищу, которое каждый день наваливалось на него сзади и дышало в затылок, явно претендуя на толику симониниевского обеда. Лицо арестанта было испестрено во все стороны глубокими сизыми рубцами. Около рта все разъедено какими-то ядами. Хороший нос, перебитые хрящи, ноздри превращены в громадные дыры — Руки чрезмерной длины, пальцы невиданно коротки и целиком, и полностью поросли шерстью. Симонини, однако, вынужден был отказаться от своих идей в духе «бог шельму метит», потому что страшилище, носившее имя Орест, оказалось тишайшим на свете созданием. Как только Симонини начал таки делиться с ним порцией обеда, Тот к нему привязался и потом проявлял почти что собачью верность и преданность. Ничего такого за ним не водилось. Он попросту задушил женщину за то, что она не приняла его ухаживаний и теперь ждал суда. Не знаю, от чего она артачилась. Сокрушался он. Я ведь замуж ее звал, а она смеяться, как будто я чудовище. Теперь мне жаль, что ее больше нет. Но что на этом мужчине было делать? Ладно. Если на гильотину не отправят, в каторги не так уж и плохо. Говорят, что кормят досыта. И, показывая пальцем на другого, добавил. Вот это и впрямь злыдень. день. Императора порешить собирался. Так Симонини опознал Гавиалли и уселся к нему поближе. — «Сицилия вам досталась ценою наших жертв», — сказал ему Гавиали. «Нет, я не участвовал. Они ничего доказать не сумели, только мое знакомство с Арсини. Так вот, Арсини и Пьери получили гильотину. Дирудио, каторгу в Каене, а я, если все пойдет путем, выйду отсюда на свободу очень скоро». Историю Арсини слышали все. Итальянский патриот съездил в Англию и там разжился шестью бомбами на гремучей ртути. 14 января 1858 года вечером, когда Наполеон III направлялся в театр, Арсини и двое его соучастников метнули три бомбы в карету императора. Но с неудачными результатами. Они изранили 157 человек, и восемь из них впоследствии умерло, А венценосная чита не пострадала.